Двадцать первая. Ромео и Джульетта. Париж. Июль 1935 года. «Ну скажи, ты меня любишь хоть немножко?» Томас Кэмерон сидел рядом с Этель в театральной ложе, обитой красным бархатом, в полном до отказа. В зрительном зале было шумно и жарко, внизу в партере колыхались свирера. В Париже стояло знойное лето. Мужчины в зале закатывали рукава и расстёгивали жилеты, женщины не прикрывали обнажённые плечи. Казалось, люди сидят под сенью плакучих ив на берегу Марны, а не в театре с его величественной атмосферой. Этель наклонялась над бортиком ложи, стараясь не упустить ни слова. По соседству с ними сидела довольно шумная группа иностранцев, а напротив, в другую сторону зала, в ложе, умело выбранной для тайного наблюдения, родители Кемерна вырывали друг у друга бинокль, чтобы как следует разглядеть молодую пару. Смотри, он ей что-то говорит. Ой, Она приняла от него цветы, говорила леди Кэмерон, вся красная от возбуждения. Кажется, одна лишь Тель интересовалась тем, что происходит на сцене. Шёл второй акт "Ромео и Джульетта". Ромео только что проник в сад вражеской семьи, в сад Джульетты. В полумраке зрители видели только глаза красавца Ромео, В клеточках, подвешенных за сценой, извиняли цикады, а Джульетту на сей раз, слава богу, играла не тридцатилетняя Матрона. У актрисы были длинные черные волосы, не спадавшие на куст жасмина под ее балконом. «Ну так как?» Ты меня всё-таки хоть немножко любишь, снова шепнул Томас на ухо Этель, слегка изменив порядок слов, чтобы добиться большего успеха. Этель прижала палец к губам, призывая его говорить тише, хотя бедняга Том и без того говорил тише некуда, дрожащим голосом. Он повторил почти неслышно: "Этель, Ну так как? Да-да, Том, шепнула она, лишь бы отделаться. Она неотрывно следила за тем, как Ромео сбирается на балкон Джульетты. Да и что ещё она могла ответить тому, кого знала всю свою жизнь, кто вырос рядом с ней в соседнем поместье. Она любила Томаса Кемерна, Как любила все, из чего складывалось ее детство – облака в небе над горами Северной Шотландии, воспоминания об играх с полом, силуэт лодки на воде Лох-Несса, аппетитный запах приготовленного Мэри Хаггиса. Примечание. Хаггис – самое известное национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов. Конец примечания не больше и не меньше. Конечно, Этель понимала, что вот уже несколько лет там ждёт от неё определённого решения, но она считала его притязания такими же странными, как если бы один из узловатых буков росших позади замка Эверленд в одно прекрасное утро постучался к ней в дверь и попросил её руки. Что ему ответить? Да, она любила эти кряжестые деревья, под которыми в детстве сооружала себе шалаши. Она нежно любила их. Однако это ведь не причина, чтобы выходить за них замуж. Со сцены донёсся шёпот Джульетты, обращённый к Рамеяву. Ах, кто же ты, что под покровом ночи подслушал тайну сердца? примечание. Здесь и далее цитаты по Уильяму Шекспиру. Ромео и Джульетта, перевод Щепкиной Куперник, конец примечания. И хотя Этель могла продекламировать всю пьесу наизусть, сегодня ей казалось, что она впервые открывает ее для себя. В соседней ложе, говорили по-русски, и только один из иностранцев, высокий светловолосый человек, смотрел на сцену как заворожённый. Остальных, видимо, волновали более серьёзные дела, чем любовные приключения юной итальянки из Вероны. Родители Тома Кемерна буквально прилипли к биноклю, им тоже было в высшей степени наплевать на Джульетту, они жадно всматривались в лицо Этель, пытаясь разгадать её чувства. Ура, проверчал отец. Цель поражена. Можно было подумать, что он комментирует меткое попадание в стрельбе по голубям. Да, Этель и вправду была поражена. Она нервно обрывала лепестки мелких маргариток, которые приподнёс ей Томас, однако слёзы навернулись ей на глаза лишь потому, что Джульетта в этот миг сказала Ромео: Но встретишь здесь они тебя убьют. Этель нравилась именно такая, раковая любовь. Рональд и Бет Кэмерон никогда не сомневались, что Этель выйдет замуж за их Томаса. Ещё бы. Такой идеальный брак для обоих семейств. Два обширных имения на двух берегах Лох-Несс. Смерть родителей Пола и отель Кэмероны расценили как знак судьбы. Они проявили самое нежное участие в осиротевших детях. Да и почему бы не проявить участие, если взамен вы получаете признательность этих людей? К тому же Кэмероны почувствовали некоторое облегчение». Как ни странно, они побаивались отца и матери отель, находя их необузданными. Ну, разумеется, они никогда не произносили этого вслух, обходясь другими определениями, вроде «высокомерные» порывистые и только в крайнем случае давали волю эмоциям да ты прав рональд будем называть вещи своими именами они претенциозны на похоронах леди кемерон шепнула мужу на ухо расхо jew фразу Это должно было случиться, намекая на то, что покойные вели слишком неосторожную жизнь, через чур блестящую, через чур насыщенную. Однако эта внезапная смерть ни на йоту не изменила намерений Кэмеронов женить Томаса на Этель, напротив. Став наследницей родителей в 12 лет, это неожиданно сделалось через чрезвычайно богатой невестой, что в глазах Кэмеронов отнюдь не являлось недостатком. И теперь, сидя в своей ложе, мать Тома уже видела в мечтах кучу маленьких Кэмерончиков, которых подарит ей эта милая пара. Закрыв глаза, она представляла себе будущих внуков. Хорошо бы девятирых или целый десяток и пусть все как один будут похожи на своего отца даже девочки а сер рональд мысленно хвалил себя за удачную идею пригласить отель в париж на весь июль они часто проводили лето в разных городах в вене, мадриде, бостоне а в этом году сняли апартаменты напротив эйфелевой башни в самом шикарном квартале между дорогими магазинами оперой и лоншанским и подромом Это приглашение было для Этель как нельзя кстати. Оно позволяло ей, живя в Париже под покровительством Кэмеронов, продолжить поиски Ванго и притом не вызвать подозрений у брата. Пол был очень удивлен энтузиазму, с каким Этель покидала Шотландию, ведь она все больше отдалялась от Тельки дома камерна и терпеть не могла его родителей, чего даже не скрывала, но Этель не поехала во Францию вместе с ними. Она сказала, что предпочитает добираться до Парижа на своей машине. На самом деле ей нужно было сделать небольшой крюк, чтобы побывать в Германии и расспросить Хуга Экенера. Во время их ужина на Боденском озере он ровно ничего не сообщил ей о местонахождении Ван Гога, хотя в какой-то момент она заподозрила, что ему кое-что известно, и так она приехала в Париж двумя днями позже. Театры сменялись музеями, а музеи скачками. Подходила к концу третья неделя пребывания Этель в Париже. Она тоскала по Томасу, на балы, а там скрывалась от него на весь вечер, ночью 14 июля ей удалось проехать через весь город, так чтобы всё время слышать звуки аккордионов. Примечание. 14 июля французский национальный праздник День взятия Бастилии 1789 год, считающийся первым днём великой французской революции. Конец примечания. Повсюду на улицах танцевали люди, на рассвете этоль обнаружила Томаса мирно спящим на скамейке. В обществе уже начинали её замечать, о ней писали в газетах. Один светский хроникёр взял за правило кончать свои ежедневные летние репортажи словами: "И как всегда, мы видели в зале загадочную молодую девушку, или, тем хуже, если оркестр фальшивил, она была там". Папаша Кемеран читавший французскую прессу, намекнул Тому, что журналист заслуживает вызова на дуэль. Но его сын и супруга сошли, что с этим можно и повременить. А Этель даже не узнала об этом случае. У нее было слишком много других забот. Еще... До отъезда из Шотландии она предупредила Кэмеронов, что ей иногда придётся отсутствовать на светских мероприятиях, чтобы навещать тётушку, жившую в центре Парижа, на острове Сите. Старшие Кэмероны сперва выказали недовольство, но потом, узнав, что тётушка очень богата, очень стара и бездетна, даже поощрили Это благородное намерение. Итак, однажды Этель села в автобус и отправилась на набережную Орфевр в двух шагах от собора Парижской Богоматери. Старую тетушку звали Агюст Буллар. Этель хотела узнать у него, есть ли новость в деле Ванго. Однако в комиссариате она встретила только лейтенанта Авеньона. Сам Буллар отсутствовал. — А завтра он будет здесь? — Нет, мадемуазель. Авиньон узнал отель. Он усадил ее в кабинете Булара, но она тотчас скачала на ноги и стала прохаживаться по комнате, разглядывая папки, бумаги и фотографии на стенах. — Где же он? — Этого я не могу вам сказать. — А когда он уехал? — Вчера. — И куда же? — Я же сказал, что... И рабевший Авиньон протянул руку к папке, которую девушка начала листать. Прошу вас, мадемуазель, месье. Его мизинец случайно коснулся мизинца Этель. Она ни шевельнулась, а лейтенант густо покраснел. Когда он был уже на грани обморока от смущения, она наконец убрала руку. Значит, он всё ещё в отпуске, этот месье Булар. Мне кажется, зимой я видела его в полосатом купальнике на берегу Боденского озера. Нет, это он э по работе пролепитал Авенйон, вытрясши в глаза от одного только упоминания своём шефе в полосатом купальном костюме. Тогда где же он в конце концов? Ну я же объяснил, что не могу этого сказать. Да нет, вы уже сказали. Авиньон даже подскочил. Что он такое сказал? Я шучу, вздохнула Этель, вытаскивая из пробковой доски кнопки, державшие рисунок. Это вы его скопировали? Да, недурно. Это был портрет стюлка, который отель набросала 15 месяцев назад и отдала комиссару в зале курящего кабана. И скоро ли я смогу увидеться с комиссаром через 2 недели? От неожиданности отель даже уронила портрет. Через 2 недели «А есть ли у меня срочное дело? Могу только повторить, мадемуазель. Приходите через две-три недели». Тем временем Булар уехал за единственным свидетелем, способным установить личность Виктора Волка. Для него не было более срочной задачи, чем это. Он уехал один, не сообщив ни одной живой душе, куда направляется, даже своему верному Авиньйону. Этель подняла с пола рисунок и вгляделась в лицо убийцы. Лицо состояло из трёх фрагментов, она вопросительно взглянула на Авиньёна: "Да?" ответил лейтенант. Я рисую усы и волосы на отдельных листках. Это самое простое изменение в внешности, на которое идёт преступник, находящийся в розыске. Состригает волосы или сбривает усы, гордый своей выдумкой, он достал коробку с картонными изображениями разных причёсок, бород и бакенбард, которые можно было комбинировать при составлении словесных портретов. Вот, глядите, это совсем просто. Я часто этим пользуюсь. Это ли положила картонке на письменный стол, несколько минут поиграла ими, то добавляя русскому усы, то убирая их. "Новый хитрец, лейтенант", сказала она, а виньон снова залился румянцем, "это ли направилось к двери?" Вы не оставите записку комиссару, спросила Винйон, провожая её к выходу. Нет, я приду сама. Спасибо, и она крепко пожала ему руку. Вернувшись в кабинет, Винйон с улыбкой обнаружил, что отель приставила к лицу стрелка: длинные косы вокруг головы на эльзасский манер и жидкую бородёнку, какие бывают у старых китайцев. Несколько минут он сидел, погрузившись в мечты. Эта девушка словно сошла со страниц какого-нибудь романа. Даже аромат её духов и тот казался нереальным. А Этель сев в автобус на набережной Больших Августинцев, вынула из сумки тоненькую почти невесомую коричневую папочку найденную на полке в кабинете Булара на обложке было написано одно слово "кратихо" а ниже ещё два подчёркнутых красным пустой след Это было единственное досье, вызвавшее интерес Этель. Оно попалось ей на глаза по чистой случайности. Досье на девушку, которая близко общалась с Ван Го. Этель открыла папку, она была пуста. В театре шел третий акт пьесы. Этель слушала отца Джульетты, клявшегося дочери, что сила и даст ей замуж за того, кого он выбрал для неё. Джульетта сопротивлялась, сиё сердце принадлежало Ромео. Увёртливая, как угорь, Этель ловко отдёрнула руку, которую хотел взять Том. Она смотрела на Джульетту, стоявшую перед отцом, а отец Томаса посылал ободряющие знаки своему сыну. Томас Кэмерон пытался улыбаться, а сам судорожно вцепился в кресло. Боря с желанием броситься в оркестровую яму, она его не любит. Но как жить после этого, и как объяснить свое фиаско родителям? Ты, неженка, будь к четвергу готова отправиться с Парисом в храм Петра. Иль на вожжах тебя по волоку, так кричал на сцене отец Джульетты. В соседней ложе воцарилось молчание. Светловолосый человек по-прежнему с пристальным вниманием следил за ходом спектакля. Его звали Сергей Прокофьев. Тем летом 1935 года он работал над музыкой к балету Ромео и Джульетта, на который его вдохновила трагедия Шекспира. Он узнал, что эту пьесу ставят в Париже, и ему разрешили поехать туда, чтобы посмотреть её. Но он находился здесь под пристальным наблюдением, и его почти сразу же должны были вывезти обратно в Советский Союз. Занавес упал, зажглись люстры, начался антракт. Почти все повскакивали со своих мест, словно только и ждали этого момента. Вы, многие люди ходят в театр лишь ради антрактов. Хочешь выпить чего-нибудь, Этель? Нет, благодарю, я останусь в зале. Томас стал заранее дрожать от того, что ему предстояло объявить отцу. Этель бросила взгляд на светловолосого человека. Он тоже не двинулся с места. Его глаза не отрывались от занавеса, как будто он ещё различал за ним тени персонажей. Кто-то из сопровождавших наклонился и стал что-то шептать ему на ухо. Отел видела этого второго только со спины, когда он обернулся, её сердце бешено заколотилось. Перед ней стоял тот, кто стрелял возле Нотр-Дам. Он сбрил свои усики, но воспоминание о портрете, увиденном несколько дней назад на набережной Ар-Февр, было настолько живо, что все сомнения сразу отпали. Борис Петрович Антонов мог и не заметить отель. Он евинцев в театр для сопровождения композитора товарища Прокофьева. С ним пришли также двое работников посольства и сам посол господин Потёмкин. Их охраняли всего 4 человека, словом, на нём лежала тяжёлая ответственность. Итак, он мог бы и не заметить отель. Но композитор встретился с ней взглядом как раз в тот момент, когда Борис смотрел на композитора, и это произвело эффект ракешета. Изумлённый взгляд Этель пробудил любопытство в глазах композитора, а Борис, мгновенно уловив его, обернулся и обнаружил в нескольких метрах от себя Этель, сидевшую в почти пустом зале с букетом в руке. Они посмотрели друг на друга. В какой-то миг Этель показалось, что он сейчас обратится в бегство. Она была готова броситься за ним в погоню и даже пожалела, что выбрала вечернее платье, которое помешает ей бежать. Это чёрное платье опять-таки принадлежало её матери. В годы траура Этель часто надевала его в спальне родителей, когда была ещё маленькой девочкой, такой маленькой, что оно волочилось за ней длинным скорбным шлейфом. Этель уже начала расстёгивать жакет, доходивший до бёдер, Боясь, что он стеснит ее на бегу, она знала, что не позволит этому человеку вторично ускользнуть от нее. И вдруг она замерла. Роли переменились. Нет, человек и не собирался бежать. Борис Петрович Антонов сверлил её злобным взглядом. Он сразу почуял решимость этой. Понял, что она будет упорно преследовать его, не даст работать. Оставалось одно устранить её раз и навсегда. Извините, товарищ Прокофьев, я покину вас на минутку, сказал он с вежливой улыбкой. С этими словами он стремительно вышел из ложи. Композитор удивлённо смотрел ему вслед. Зрительный зал теперь был совершенно пуст. Ну как? Думя это же миниже в театральном фойе, среди толпы зрителей, бледный Томас встретился с родителями. Сэр Рональд Кэмерон уже разливал по бокалам шампанское. Нус, за что мы выпьем, малыш? Том не навидел это отцовское словцо. Малыш, леди Кэмерон багровое от волнения, нетерпеливо ждала, когда сын объявит ей новость. Ну как, повторила она. Ну, я с ней поговорил, и торопил его отец вне себя от возбуждения, и она мне сказала: внезапно погас свет. Окружающие в страхе завопили. Минутой раньше Борис ворвался в ложе отель. Она стояла перед ним. Он сжимал в руке нож, лезвие которого уходила в рукав пиджака. «Вы весьма назойливы, мадемуазель, но вам недолго осталось любопытствовать». Он шагнул вперёд, и в этот момент погас свет. Однако он твёрдо решил добиться своего и вонзил нож со свирепой точностью уличных бойцов, когда через десять секунд свет вспыхнул снова, Борис Антонов испасл гневный вопль, чьё эхо погасло в гумне толпы, заполнявшей фойе. Нож рассёк красный бархат кресла, Этель исчезла. В театральном буфете вспыхнувший свет был встречен общим вздохом облегчения. Бокалы и стаканы тут же зазвенели вновь. Камерные продолжили свой допрос, так о чём я говорил. Спросил Томас: "А она тебе сказала?" Хором подхватили родители: "Она мне сказала". Он набрал в грудь побольше воздуха и закрыл глаза, вспоминая, как страптивые пальчики Дель вырвались на свободу из его руки. "Она мне сказала?" "Да", согласил Томас. Это сказалось, что она согласна, но ей нужно немного времени, прежде чем она сообщит об этом брату. Он очень одинок, её брат, и ей хочется, чтобы до тех пор это не обсуждалось ни с кем, даже с ней. Родители, вне себя от счастья, упали друг к другу в объятия. Это было отвратительное зрелище. Они не заметили, что каждый из них пролил свой бокал на спину другого, они радостно куда хто ли не прямо такие лопались от гордости и даже не подумали поздравить сына, это была их победа. Этель спрыгнула из ложа на нижний ярус и бегом спустилась по лестнице. Кто же это вырубил электричество в такой удачный момент? Она промчалась по коридорам, не разбирая дороги, нашла вестибюль, но Борис Антонович уже стоял у выхода, раздавая приказы своим людям. Этель бросилась назад, расталкивая билетёров. Красная ковровая дорожка бокового фояе заканчивалась у двери, находившейся под охраной. Этель привела в порядок одежду и храбро пошла вперёд. Это был единственный Вход за кулисы. Я хотела бы увидеть месье Ромео, сказала она охраннику со своим очаровательным акцентом. В антракте категорически запрещено. Приходите после спектакля, тогда артисты принимают зрителей в гримёрках. Но я специально приехала с севера Шотландии, чтобы увидеться с месье Ромео. Я принесла ему цветы. Охранник презрительно взглянул на жалкий букетик маргариток. «Сразу видать, что вы долго оттуда ехали!» — с усмешкой сказал он. «Я же сказал, приходите после спектакля!» Этель услышала шум за спиной. Ее преследователи могли появиться с минуты на минуту, и ее сердце бешено забилось. Но тут из-за кулис раздался голос. «Пропустите эту девушку, я ее знаю!» Охранник посторонился, и Этель прошла мимо. В коридоре, прислонившись к стене, стоял низенький, лысый человечек. Очень сожалею, что не мне суждено стать вашим Ромео, мадемуазель. Этель видела его впервые, а это был критик Альбер де Мезон, тот самый, что вот уже несколько дней пел ей дифирамбы в прессе. Анна стояла в нерешительности. Поторопитесь, юная леди. Мне кажется, вам очень нужно кого-то повидать. Антракт сейчас кончится. Этель сунула ему букет и чмокнула в щёку. Спасибо, мисси, большое спасибо. Критик расцвёл от удовольствия, мечтательно закатив глаза, он вслушивался в удалявшийся цокот её каблучков и даже не заметил появления трёх разъярённых мужчин, которые толкнули охранника и стремглав промчались мимо демезона, отдав ему ноги и расшвыряв цветы. Пока шла вторая часть представления Борис и его приспешники за кулисами перевернули всё вверх дном, но они никого не нашли. Два часа спустя по окончании спектакля они отвезли композитора Прокофьева на улицу Гренель в советское посольство. А Этель тем временем сидела на крыше театра. Париж, обрызганный белым лунным светом, искрился внизу у её ног. Измученная Этель почти засыпала там за кулисами девушка лет 15 и похожая на ангелочка залетевшего на колоснике свистом подозвала её к себе сюда скорей она помогла ей вскарабкаться наверх по запутанным лесенкам а потом проползти по какой-то потайной трубе эта девушка спасла ей жизнь И теперь они сидели, прижавшись друг к дружке между двумя цинковыми рёбрами крыши под летним небом. "Кто ты?" спросила Этель. "Это я вырубила электричество. Неужели ты? Я слежу за этим русским уже год. А как тебя зовут?" "Кротиха.